Рисунки на полях часто смешат, но это в целях назидания, отвечал он. Как в проповедь, чтобы затронуть воображение бессмысленной толпы, надо вводить примеры, и желательно потешные. Так и в беседе образов не следует пренебрегать подобными дурачествами. На каждую добродетель и на каждый грех есть пример в bestiariях, где под видом зверей Показывается человеческий мир. О да, перебил его старец без улыбки, не следует пренебрегать подобными дурачествами, чтобы перл творение, повернув с ног на голову выставить посмешищем. Пусть провождает слово Божий осел, играющий на лире, сыч, пашущий щитом, валы друг друга запрягшие, «Реки, потекшие вспять, море огнем горящее, волк, приявший схиму!» «Травите зайцев коровами, учитесь грамматики у филина, и пусть псы живут на блохах!» «Слепцы подглядывают за немыми, а немые кричат, дай поесть!» «Пусть стрекоза родит телка!» Жареный петух по небу летит, на крышах пряники растут. Попугаи риторики учат, куры петухов топчут. Впрягайте телегу поперед лошади. Кладите собаку на перину и гуляйте все вниз головою. К чему приведут эти шуточки? К искажению образа действительности. Все, созданное Творцом, поставят с ног на голову под видом преподавания божественной теории. Но Ариапагит учил, смиренно возразил Вильгельм, что Господа должно являть лишь через самые неприглядные вещи. И Гугон-викторинец доказывал, что чем менее правдоподобно подобие, тем четче вырисовывается истина. Встречая страшные и странные личины, воображение оживает и не расслабляется в плоской благостности, а понуждается искать истины, сокрытые под мерзостью вида. Не новый довод, и со стыдом признаю, что он первейший из доводов нашего ордена в период борьбы клюнийцев с цистерцианцами. Но прав был святой Бернард. Постепенно всякий, кто, собираясь провождать божественность перспекулум, эт ин эйнигмате, прибегает к диким и уродливым явлениям, войдет во вкус этого убожества и до того им проникнется, что уже ничего иного не видит. Да взгляните вы! еще не утратившие зрение на капители вашего собственного храма». И он ткнул пальцем в сторону окна, выходящего на церковь. «И ведь это рассчитано на братьев, погружающихся в медитацию. Что выражает это непотребное кривляние Это сумбурная гармония и гармоничный сумбур. Откуда эти обезьяны, эти львы?» Кентавры, недочеловеки с ортом на брюхе, с одной ногою, с прусами вместо ушей. Зачем тут пятнистые тигры, воюющие бойцы, охотники, трубящие в рог и многотелые существа об одной голове и многоголовые об одном тулове, четвероногие, змеехвостые и рыбы с головой четвероногого и чудище, которое передом лошадь, а задом козел, и конь с рогами, и далее в подобном роде. Так что теперь монаху интереснее глядеть на мрамор, чем в манускрипт. И размышлять он будет о человечьей искусности, а не о всемогуществе Божии. Стыд, стыд вожделеющим очам и улыбки ваших уст.